Глава 21. Степени преданности. Давайте посвятим себя здесь великой работе, которая нам предстоит, и преисполнимся еще большей решимости отдать себя той цели, которой павшие здесь отдали себя всецело и до конца. Давайте торжественно поклянемся, что смерть их не окажется напрасной. Авраам Линкольн Из знаменитой геттезбергской речи, которую президент Линкольн произнес во время открытия одноименного кладбища. Эта речь не должна была иметь особого значения, и длилась она всего одну минуту, но стала одним из самых важных обращений в истории нации. Если вы когда-либо слышали такие фразы, как «власть народа, волей народа и для народа», «отдать все целые до конца», и минуло 87 лет, то знаете что все они взяты из этой одноминутной речи. Возможно, ваши дедушки и бабушки учили ее в школе. Конечно, это было в те времена, когда детей заставляли учить историю, чистописание, деление столбиком, таблицу умножения, читать и писать, а также отправлять письмо. Устаревший подход к образованию». Яма тюрьмы Рона разверзлась передо мной, как готовый взорваться снаряд. Я пошатнулся, пытаясь собраться с мыслями. На самом деле прошло всего несколько секунд, но я отсутствовал две тысячи лет. Мое тело снова стало телом ребенка, и от силы, которую я получил с таким трудом, ничего не осталось. Это мог быть всего лишь сон, если не считать. По моей команде разум тут же затих. На тренированный луч внимания осветил каждую клетку тела, как сияющее солнце. Каждую клетку, в том числе и клетку души. Где-то наверху в панике закричал Рон. Я тут же понял, что его крик начался две тысячи лет назад. Одно мгновение назад. За один крик может случиться многое. Он знал то же, что и я. Чувствовал то же, что и я. Теперь я был его равным соперником. Возможно, даже более сильным. Но эта битва, битва разума с разумом, предстояла не мне. Лето уже начало ее, войдя в мысленную ячейку Рона. Теперь он заканчивал битву. Крошечный дракон взорвался вспышкой света, и мир вокруг нас, мысленная ячейка корона сгорел, как тонкая бумага в лучах солнца. Шатаясь, я вышел на разбитый каменный пол среди развалин древнего замка и в десяти шагах от себя увидел Рона. Надо мной возвышался гигантский дракон. Он раскрыл крылья и разрушил стены замка, разметав их среди гор. Он заревел, и земля задрожала. Он наклонил голову и раскрыл пасть. Мы были похожи на крошечных существ в самом нижнем конце пищевой цепочки, дрожащих перед хищником и застывших от ужаса. Из его глотки вырвалось белое пламя, фонтан жидкого огня высотой в сто футов, сжигающий все на своем пути. Я увидел, что Рон бросился бежать и открыл портал. Прежде чем за ним закрылись ворота, я заметил знакомые очертания замка Скеллигарда. А потом огонь потух. Замок, деревья, обломок, горы длиной в четверть мили. Все исчезло. Лето склонил огромную голову и положил ее на землю, так что наши лбы соприкоснулись. Через минуту он снова поднял голову к небу. «Я освободил тебя из темницы, Саймон Фейтер, темницы власти Рона и темницы твоего невежества. Я завершил свою миссию. Теперь твоя очередь». Смерть лета не сопровождалась взрывом. Его тело не превратилось в волшебный туман. Только что огромный дракон был здесь, а в следующее мгновение исчез. После его смерти все озарилось слабым мерцанием. Волна тепла возникла среди заброшенных развалин немецкого замка, распространяясь по всему земному шару. Лето жил целое мгновение, глядя на меня глазами полными силы и преданности а затем, когда это мгновение подошло к концу, он остался жить лишь в моей памяти. Если вы слушали первую аудиокнигу, то помните, что, согласно предсказанию, меня должно было убить число 17. Теперь мы подходим к этому моменту. Из развалин замка, из его потайных уголков и коморок, из-под лестницы рухнувших башен шагнул почетный караул, который Рон держал здесь на случай чрезвычайных обстоятельств. 17 теней». Однажды, не так давно и вместе с тем целую вечность назад, я чуть не погиб, сражаясь с одной тенью. Но теперь я уже не был тем мальчиком. Тени были вдвое выше меня, в длинных черных плащах с большими капюшонами, из-под которых мерцали их маленькие глазки. Они подняли свои длинные смертоносные боевые мечи и стали окружать меня со всех сторон. Даже перед лицом опасности смерть моего друга нахлынула на меня, как внезапный дождь, и мне пришлось облачиться в привычный плащ сарказма, чтобы защититься от стихии. «Ребята, кажется, вы слишком нарядно оделись». Тени остановились. Их разум был мне плохо знаком, поэтому мне было сложно прочесть все их мысли, но я заметил проблески удивления. Одних удивило отсутствие страха в моем голосе. Других — воспоминания давно минувших времен, когда тени были еще не так глупы, чтобы представать перед великими магами в плащах. Я произнес заклинание, и плащи начали душить своих обладателей. Пока тени пытались высвободиться, я поднял правую ладонь и призвал силу земли, камня, остатков огня лета, по-прежнему горящего на склоне холма, и влаги из воздуха. Я создал из них меч по образцу клинка Карака, но немного меньше. Я перенес на клинок огонь лета, чтобы мне не пришлось сражаться одному, а затем проделал мечом несколько быстрых движений, рассекая воздух. Моя сила была уже не такой, как прежде. Тело стало меньше и слабее, но сохранило большую часть былой ловкости. К тому времени тени успели освободиться от душивших их плащей и окружали меня, покрытые одной лишь черной чешуей. «Так-то лучше!» — крикнул я. «Всегда надо сражаться голым!» «Ты боишься, мальчик?» заговорила тень у меня за спиной, и я повернулся к ней, стараясь не сводить глаз с остальных теней. «Еще бы! Полагаю, я могу справиться с восемью или девятью, но семнадцать за раз — это уж слишком. Возможно, придется немного попотеть». Чудовища взволнованно зашипели и защелкали на своем родном языке конечно тени всегда чувствуют обман но в данном случае его не было опасными тени делает их неуязвимость перед прямым магическим воздействием их телам являющимся порождением души поглощенной магией невозможно причинить вред к счастью существуют обходные пути сохи шай окнут прошипел я на языке теней Это были древние слова их закона «Ничего не говори, исполняй свой долг». Тени застыли. Ни один маг на протяжении более тысячи лет не произносил этих слов. Даже Рон. Тени снова начали кружить, и три из них встали между мной и лунным светом. Потом их стало четыре, пять. Я улыбнулся, заметив их ошибку. Я направил силу сквозь их глаза, сквозь отраженный свет Луны, к его источнику на солнце и потянул на себя. Свет, естественный враг теней, расколол им черепа и полился из пустых оболочек, как золотая краска. Двенадцать оставшихся теней закричали и бросились прочь от источника света. «Гайсит -силаванья. Гай силаванья! Он призывает свет! Он призывает свет!» «Я также призываю и тьму, демоны!» Я протянул свой разум в ночь и вытащил из нее всю тьму, связав ее с телами и сердцами теней, стоявших рядом со мной. Они раздулись и увеличились в размерах, извиваясь от восторга и принимая в себя поток своей изначальной сущности. Это было все равно, что кормить пчелу медом или щипать кожу вокруг присосавшегося москита. Пока тени отвлеклись, я бросился вперед, вскрыл мечом их раздувшиеся тела и впустил огонь лета в тёмные внутренности. Тьма бежала от света, и огонь поглотил их. Десять! Оставшиеся тени закричали от неподдельного страха, но, как я и ожидал, парочка из них вспомнила о своей собственной силе. силе давно спавшие, но по-прежнему способны проявиться в чрезвычайной ситуации. Одно из существ пожертвовало собой для спасения остальных, встав неподвижно и распоров свое тело, чтобы выпустить облако тьмы. Эта тьма отличалась от ночной и жила своей жизнью. Она накрыла остальных теней, как туман, защищая их от ночи и лунного света и разрастаясь, словно огромный купол, пока не скрыла и меня. Теперь в распоряжении теней была чистая тьма, под защитой которой они могли сражаться. Тени начали приближаться ко мне. Я взлетел на сто футов в воздух, прорвав купол из тьмы. Со склона холма спустился огонь и скрыл мое тело, и я вновь опустился во тьму, как падающая звезда из света и огня. Я вонзил огненный меч в три тени, и их осталось всего семь. Темный купол сжался, уменьшая пространство для маневра, по мере того, как душа освободившейся тени начала тускнеть. Время истекало. Тени тоже это поняли. И две из них застыли на месте и вскрыли себе грудь мечами, высвободив свои души на поле битвы. Одна взлетела вверх и усилила тускнеющий купол. Другая бросилась на меня, связав по рукам и ногам веревками из дыма. Она обвелась вокруг моей головы, оттянув ее назад. Освободившаяся тень удерживала меня. Щупальцы тьмы не давали мне сдвинуться с места. А пятеро спутников тени бросились вперед, подняв мечи. Тогда я решил прибегнуть к последнему средству и, следуя примеру, освободившейся тени, прошептал слово гибея. Некоторые маги уже забыли, откуда взялось это слово. Полагаю, что Хоук и Атику знали, но просто не успели мне сказать. Я раскрыл эту великую тайну в библиотеке Квайкуэулай. Полуночный синий был огнем души. Это частица духа мага, которая временно позволили жить вне тела, пылая светом, обитающим за пределами всех мирских творений. На языке Зохаров гибея означает «откройся». И если это слово произнести с правильным намерением, оно откроет клетку души и выпустит то, что находится внутри. Как только я произнес это слово... Из каждой поры моего тела вырвался полуночный синий, немедленно уничтожив освободившуюся тень, которая меня удерживала. Четыре тени поднялись в воздух и полетели на меня, но все они погибли. Первая от моего меча, а вторая в моем пламени. Оставшиеся две тени, а также освободившиеся тени в виде облака сгорели в моем сиянии, когда я превратился в живой столб полуночного синего. Последняя тень бросила меч и опустилась на колени, выжидая. Возможно, она знала, что сумеет выжить, только если я смогу поглотить сам себя. Это самое опасное, что может случиться, когда вы выпускаете дух из тела, потом поджигаете его. Но я при помощи Сельсиса 50 лет изучал управление огнем души и не совершил ошибки. Стол простаил, синий огонь исчез, и я снова встал перед тенью. Я перенес лунный свет на клинок и поднял его. Тень кивнула и заговорила гортанным голосом. «В мир вернулась сила, чтобы уничтожить ужас, породивший нас». «Надеюсь, друг мой. Раскрытие магии уничтожило вас, и я пришел, чтобы это исправить». «Ты можешь исцелить меня?» Я покачал головой. «Такой силы не существует». Я могу лишь вернуться назад и изменить то, что к этому привело. Это тоже будет исцелением, хотя и не таким, на которое ты надеешься». Тень склонила голову. «Тогда покончи с моей гиенной, прямо сейчас, повелитель, и пусть тот, кто меня связал, больше не сможет меня призвать». Сегодня слово гиена является синонимом Ада и означает место или состояние страдания и мучения. Но когда-то давно это латинское слово означало долину сыновей Енома где древние цари иудеи приносили в жертву своих детей фальшивому Богу Малоху, сжигая их в огне. Это слово 12 раз упоминается в Новом Завете, 11 раз его произносит Иисус и всегда переводится как Ад, поэтому сегодня они стали синонимами. Теперь уже никто не знает и не использует это слово. Но тени старомодны. Я исполнил ее просьбу. Я молча поклялся, что если это будет в моих силах, я сделаю то, о чем просили тени лето. Закончу свою работу. Я понял, что моя миссия состоит в том, чтобы вернуться назад и изменить то, что сплело эту темную нить времени. Для этого мне понадобится кровавый камень, который теперь был урона. Я встал и огляделся по сторонам, чувствуя, как стало пусто вокруг. Позади, далеко внизу, на реке Мазель, танцевали огни Кохима. Я подумал, слышали ли местные жители шум. Им не следовало бояться. Теперь все будет хорошо. Я на это надеялся. Я исследовал самые дальние запылённые уголки замка и нашел то, что искал. плащ перевертыш, разорванный на тысячи кусочков, валялся среди обломков. Его разрезали на части и рассеяли по ветру, но его можно было восстановить. Для меня не было ничего невозможного. Я снова сплел его воедино, и он упал прямо мне в руки. Я надел плащ. Конечно, он был мне больше не нужен, но я не хотел отказываться от него. Зимы, благо и все такое. Я подошел к тому месту, куда исчез Рон, поднял руки на уровень подбородка и соединил ладони. Я запечатлел в памяти образ скелегарда и сплел воедино физические, пространственные относящиеся к измерениям ветви магии в сложном узоре, который уже стал моей второй природой. Потом я развел руки в стороны и шагнул в портал, очутившись на верхней стене замка скелегарда. «Саймон!» — услышал я голос Тессы. Я не знал, исходит ли он из глубин моего разума или с башни наверху, но мне было все равно. Я наконец-то вернулся. Я здесь.